эпилог. Воспоминания будут неполными, если я не скажу несколько слов о своей послевоенной судьбе. Осенью 1946 года я демобилизовался и вернулся в Сталинград, где меня ждали мама, отец и сестра. Возвращались немногие друзья детства, которые уцелели в войне. Лена Батурина – Вышла замуж еще в 45-м. Я уехал слишком внезапно и, наверное, дал понять, что не стремлюсь продлить наши отношения. В 1949 году я закончил институт. Долго же я учился. Аж 10 лет. Вместе с женой лет 7 работали в сельской школе. Потом снова приехали в Сталинград, где я живу и до сих пор. Два сына. Дочь, четверо внуков. Долго искал своего друга Леню Кибалку. Нашли друг друга в 50-х. Писали письма, раза два встречались. Выжил после тяжелого ранения мой бывший командир взвода Слава Февралев. Обмениваемся с ним короткими письмами и поздравлениями. Собирались приехать к друг другу, но все не получалось. Да сейчас уже и годы не те, чтобы по гостям разъезжать. Мой бывший комбат Петр Назарович Плотник дослужился до должности командира полка. Многие из нас обязаны своими жизнями этому волевому и рассудительному человеку. Я воевал в его батальоне целых восемь месяцев. Это огромный срок на войне. И многое почерпнул от него». Вот и вся моя история. История танкиста Отечественной войны, которому повезло довоевать до победы. Конец третьей книги. Для вас читал Денис Копыл А.К. До новых встреч! как Да вот мачет как в ромаза, я биччала синий платочек в весть. Само мной нет сегодня любима, радоно. Знаю, с ты и с головой упрячешь, Лишу я голос родной не между строчек и платочком но вот стою рядом мной сейчас там Я нам домой. Коль как навек мы сохраняем огонь. Нет, но я вечновечи и плечи помним ради боевой, За ним. Родных желанных и любимых, таких прочит пулеметчик, захитный платочек, Что на плечах дорогих. Подочек, что было на плечах дороги.